Марина и Федор сидели в полупустом кафе, склонив головы друг к другу. Если бы они сейчас взялись за руки, то стали бы похожи на участников спиритического сеанса, вызывающих дух Наполеона или Достоевского. Однако вместо блюдца и прочих атрибутов мистического действа на столике лежал плоский черный телефон. Фёдор только что подробнейшим образом пересказал Марине все, что узнал от Артура и теперь они, сообща, взялись за мобильник. «Очевидно, следующее», — тихо говорил Фёдор. «Ваш брат на время хотел избавиться от мобильного ежедневника и не нашел ничего остроумней, чем разыграть комедию с этим заполошным соседом. А что, ход сильный, парня вообще ничего не интересует, кроме собственных музыкальных амбиций». «На время избавиться или навсегда?» Марина нахмурилась. Федор задержал взгляд на складочки между ее бровями и тут же сам себя одернул. Нет, так не пойдет. Если начинают нравиться ямочки на щеках, кривой зуб или родинка на ухе, это значит, что ты влюбляешься. Никаких складочек. Там муж, известный врач. Перед мысленным взором Федора тотчас возникла фотография, которую он видел в интернете. Скуластый тип со зверским выражением лица, которое слегка смягчали красивые очки. Надменно сложенные губы, высоченный лоб. Вероятно, Марина чувствовала себя рядом с ним не слишком уютно. По крайней мере, до сих пор про расследование, которое вел Фёдор, она о своей половине ни словом не обмолвилась. «Нет, определенно только на время», — решительно заявил он. «Ведь уничтожить их Виктор мог и сам». «Наверное, брат боялся, что они попадут в чужие руки», — вслух размышляла Марина. «Думаю, он боялся за свою жизнь. Но вот каким образом все это взаимосвязано, ума не приложу». «Хорошо. Допустим, в ежедневнике, где Виктор вел свои записи, содержится некая опасная информация. Опасная для кого-то, хотя и здесь непонятно. Самые важные страницы он вырвал и спрятал в книгу, где их обнаружил я». «Значит, надо внимательно изучить каждую строчку в ежедневнике». «Телефон тоже нужно изучить, тем более, что он оказался исправен», — оживилась Марина. «СМСки, фотографии и так далее. Я правильно размышляю. Работает мой дедуктивный метод». Еще как», — усмехнулся Федор. «Железная логика. Давайте включим агрегат». Погружение в тайны мобильного телефона заняло немало времени. Доморощенные детективы успели выпить по две чашки кофе и съесть вазу фруктового салата. Наконец Марина разочарованно вздохнула. «Я так рассчитывала на фотографии, но тут просто картинки из интернета, ни одного живого снимка. А я-то думала, что Виктор видел убийцу и сделал фотографию». И тут вдруг Федор хлопнул ладонью по столу. Мысль, которую он недавно упустил, рассуждая об убийствах и преступнике, неожиданно вернулась, заставив его воодушевиться. Если бы брат Марины позвонил в полицию и рассказал о том, что видел или слышал, подумал он тогда, видел или слышал, слышал — вот ключевое слово. «А что, если он не сфотографировал убийцу, а записал его голос, воспользовавшись встроенным диктофоном?» — вслух спросил Федор, отбирая у Марины аппарат и быстро нажимая на кнопки. «Погодите минутку, здесь есть одна аудиозапись. Я наушники прихватил, знал, что они нам понадобятся». Он достал из кармана наушники и подключил к аппарату. «Одно ухо вам, другое мне». Теперь они сидели буквально голова к голове, и Федор запросто мог рассмотреть каждую ресничку Марины. Это была странная близость. Они оба были взволнованы и слегка смущены. Однако, когда запись пошла, все личные эмоции отступили на задний план. А как только она закончилась, Марина и Федор молча уставились друг на друга. «Мне кажется, это как раз то, что мы искали», — Федор подал первую реплику. Ведь я хотел сохранить именно эту запись, засомневалась Марина. Думаю, да, ведь в телефоне больше ничего интересного нет. Ни фото, ни видео, ни текстовых сообщений, ничего такого, из-за чего стоило морочить Артуру голову. Да и сама запись, разве она вас не насторожила? Там слышимость ужасная, посетовала Марина. Потому что Виктор записывал через дверь, предположил Федор. Голоса звучат глухо, половины слов не разобрать, и мне кажется гудит лифт. Давайте послушаем еще разок.